Глава вторая. — Да, — раздумчиво сказал Прохор Петрович, — через два года десятилетия нашей с тобой свадьбы. — Знаю, помню, — ответила Нина. — И вот уже три года, как твой отец в сумасшедшем доме. Прохор Петрович враз изменился в лице и швырнул на поднос дымящуюся трубку с махоркой. Лицо Нины тоже вздрогнуло. Она в длинном, каком-то монашеском платье, белый большой воротник, белые от рукавов, черная на голове косынка, красиво оттеняющая матовую белизну ее тонкого лица, из-под косынки темно-русая прядь волос. Нина положила книгу бебеля «Женщина и социализм» и в упор посмотрела на мужа глубокими серыми глазами. «Да-да». В сумасшедшем доме твой родной отец. Прохор, сдерживая себя, молчал. Он нервно крутил на пальце перстень с крупным бриллиантом. Нина, жалеющим, каким-то роковым чувством в сердце, влюбленно смотрела на его двигавшиеся хмурые брови, на черные в скобку по старинке подстриженные волосы, черную бороду и думала... Русский богатырь! Сила! Ум! Но почему же, почему жестокое такое сердце? Нина! Он взял трубку, торопливо стал раскуривать. — Все, что сделано, сделано! И баста! Трубка шипела, чвыкала, упрямилась, кофе в чашке стыл. Нина сказала раздельно. Всякое решение можно перерешить. А неправильное решенное дело даже должно решить сызнова. Понимаешь, Прохор? Должно, иначе петля. Прохор громов решает навсегда сразу. Напрасно. Прохор громов не ошибается. Да! Он желчно постучал перстнем в стол и поднялся во весь медвежий рост. Медное лицо его горело краской. Сердитые глаза сверкали жестоким холодом, как стальные пули. Запомни, Нина! Рохор Громов идет по земле сильной ногой. Ворочает тайгу, как травку. И пусть лучше никто не становится мне поперек дороги. Вот! Но зычный, раздраженный его голос сразу же скис под нежным взглядом Нины. Поскрипывая смазными, ярко начищенными сапогами, Прохор покорно подошел к жене, чмокнул ей руку. Она поцеловала его волосы, усадила возле. — Ты не волнуйся, — сказала она. — Ты помни только одно. — Нина! — и широкая грудь его под чесучевой русской рубахой задышала шумом, с присвистом. «Слушай, я чувствую в себе такую силищу, что...» «Черт!» — он потряс покрытыми черной шерстью кулаками. «Все переверну вверх дном! Вот! Жить так жить, умирать так умирать, а жить надо по-настоящему!» Чтоб треск шел, чтоб колокола бухали, чтобы из царь пушки полили Эх, Нина! Монашка ты! Да, монашка. А ты кто? Я. И Прохор громоздко вновь поднялся, Опрокинув чашку с кофеем. Я все могу. Уж я-то не монах, Не игумен, не поп. Жаль. Не знаю, кто во мне, зверь ли, бог ли, но только всю тайгу кругом, всю область всколыхну и заставлю работать на себя. — На себя? — Да пусть дадут мне лешего болота. Я всех чертей обращу в христианскую веру, обрежу в белые рубахи и прикажу строить пятиглавый собор. Нина испуганно перекрестилась. Вскочила, замахала на мужа руками. — Вот что есть, Прохор Громов! И это не слова, а факт! Закончил он низким, взволнованным голосом и обнял Нину за тонкую талию. Пахло от Нины ладаном, цветущей резидой, здоровьем. — Вот ты живешь в хорошем доме. Гляди, что пред твоими глазами. «Разве плохо?» Он подвел ее к окну, отпахнул тяжелые рипсовые шторы и показал рукой. «Смотри!» Внизу расстилался таврисским ковром цветник. Красные дорожки, зеленые кусты жасмина, молодые куртины кедров, елей, искусственные пригорки с беседками, башенками. Вдали... Сверкающая под солнцем угрюм река. Нравится? И клянусь тебе, Ниночка, друг мой, Что к десятилетию нашей свадьбы Ты будешь жить во дворце. Нина вздохнула. Ударили к обедни, Нина перекрестилась. Задней дорожкой сада Шел к церкви стройно, медленно, прямо, Откинув назад голову, — отец Александр. Рыжеватые длинные его волосы густо разметались по спине, атласная шляпа-цилиндр блестела, темно-голубая ряса сшита столичным портным. Проводив священника благочестивым взором влюбленной во Христа невесты, Нина спросила мужа, — Сколько тебе, Прохор, лет? — Разве не знаешь? — Он поцеловал ее в сомкнутые бесстрастные губы. Знаю, тридцать первый. Но почему ты кажешься таким возмужалым? А иногда? И Нина улыбнулась. Что иногда? Таким старым, старым. Фальшиво засмеялась она, чтоб спрятать то, чего не могла договорить. Пойдем к обедне, сказала она. Ведь ты давно не слыхал наш хор. Тридцать два человека теперь в нем. У рабочего Торопова замечательная октава. Пойдем. Нет, я лучше. Он подошел к телефону, позвонил. Сахатых позовите. Илья, ты? Как насчет охоты? Какой фраг? Какая обедня? Брось ерунду молоть. Бери собаку и приходи. Вели лошадей подавать. Нина Яковлевна Громова имела десять тысяч рублей ежегодного дохода от капитала, принесенного ею в приданное мужу. Все эти деньги она тратила на благотворительность. Она бы истратила и больше, но Прохор Петрович из своих барышей не давал ей ни копейки. он вообще не признавал благотворительности, он к человеческой нужде всегда был глух. Первой заботой религиозной Нины Яклины было сооружение в резиденции Громова просторной церкви. Проект церкви и наблюдение за постройкой должен был взять на себя друг Нины, инженер Протасов. Социалист, атеист по мировоззрению, он тогда сказал ей — я бы вам советовал построить вместо церкви клуб для рабочих ведь вы же знаете в каких условиях они живут сначала забота о душе потом о теле возразила ему нина молиться можно везде ваш хистос даже учил молиться в тайне а жизнь в землянках подобно ужам озлобляет человека даже против вашего бога но он не мог противиться настойчивым просьбам нины он слишком дорожил ее дружбой и принялся за это навязанное ему дело без должного пафоса хладно поэтому и церковь получилась с виду неважная деревянная она проста с виду но благолепна внутри и всегда полна народу рабочих на предприятиях прохора громова числилось тысячи три да если прикинуть баб с ребятишками Не уложите в пять. Нина Яклина госпожою вошла в храм, Народ пред ней расступился До самого места у правого клироса, Где уготовлен ей коврик и стул. Народу многое множество. Рабочие с семьями, Окрестные мужики, Воздух сис и густ. Она осмотрелась, принюхалась, В храме стоял смрад, Сдобренный благоуханием Ливанского ладана. Усердный богомолец Илья Петрович Сахатых сегодня отсутствовал. Была лишь его супруга, Февронья Сидоровна, бывшая вдова купца из уездного города. Природа послала ей весу семь пудов ровно. Был знакомый нам пристав. Он теперь при хорошем окладе, в чинах, дюш как бык и с порядочной плешью. Но усы все те Молодецкие! Два жандармских унтер-офицера, Оглядкин и Пряткин, гренадерского роста, с рыжими усами, похожие друг на друга, как братья-близнецы. Иннокентий Филатович Груздев, он тоже знаком нам, был в звании церковного старосты и стоял за казенкой. Когда-то проглоченный им в квартире следователя криминальный документик Анфисы. Как говорится, пошел ему в тук, брюшко округлилось, стариковские щеки цветились румянцем. Только вот беда шамкал, рот провалился, не было зубов, но он скоро их вставит. В это воскресенье с нахальным нахрапом водрузился впереди Нины Яковлевны, вышедший на днях из тайги приискатель-хищник Гришка Гнус. Он еще не успел в конец пропиться, хотя от него изрядно разило винным перегаром. Нина морщилась, зажимала нос платком, он в странном наряде. Широчайшие синего шелка с красными разводами шаровары в каждую штанину могло бы смело поместиться по пяти пудов ржи. На ногах портянки алого бархата, новые березовые лапти и вместо пиджака по голому телу Рубаха истлела, он выбросил, огромная шаль, заколотая у горла булавкой. Когда он пробирался сквозь гущу народа, бабы завистливо щупали его шаровары и шаль, мужики хихикали в горсть, лукаво крутили носами, И Иннокентий же Филатыч подмигнул сам себе, сказал сподручному, «Вот и еще благодетель прется». Действительно. Приискатель-бродяга сейчас при больших деньгах, а сегодня же ночью, если его не защитит острый нож, он будет, наверное, зарезан или сброшен в угрюм реку. Крикливо, нестройно запели концерт. Староста, за ним вереница доброхотов с тарелками, с кружками, направились за сбором денег. Помолившись в алтаре на престол, И, получив благословение пастыря, Иннокентий Филатович чинно двинулся брюшком вперед к своей благодетельнице. В его руках медное блюдо, на мизинце колокольчик, которым он время от времени позванивает, знак вынимать кошельки. Эй, хрыч, ко мне первому. Негромко прохрипел бродяга. Он выкатил подбитые в драке глаза. И обернулся к старости своим разбойным лицом. Инокентий Филатыч, вежливенько шаркнув ножкой, поклонился бродяге, сказал Сейчас и с приятной улыбкой подплыл к Нине Яковлевне. Та положила на блюдо трехрублевую бумажку. Староста с еще большим почтением подплыл к бродяге, который злобно высматривал. какую благодетельница даст жертву богу что трешка с презрением сплюнул он сквозь гниль зубов и ловким щелчком грязных пальцев шип трешку с блюда барских денег нам не надо мы сами баре стой не качайся на бахвально отставив ногу в лапте он нырнул за штаны выхватил пропотевший бумажник С форсом бросил на блюдо четвертной билет и на всю церковь крикнул: Православные! Я Ванька не непомнящих, а все равно Гришка Гнус, богатеющий приискатель, жертвую на Божий храм двадцать пять целкачей, как одна копейка, Чувствуй! А это фря! что на коврике трешку отвалила. Молись, братцы, за благодетеля!» Двое стражников шумно волокли его вон, заплеванные борода и усищи бродяги тряслись, он упирался, орал «Владычица! Богородица! Заступись за Ивана непомнящих! Не дай этим сволочам в обиду, братцы!» «Бей их! благодетелей забежают! Господи Суси, Господи!» За церковной оградой стражники сняли с него в свою пользу шаль, бархатные новые портянки, надавали, сколько влезет по шее, и вернулись в храм, мысленно славя Бога за его щедрые к ним грешникам милости. Отец Александр, Блистая ризой, наперстным крестом, Значком академика и красноречием, Начал с Амвона проповедь. Давя друг друга, вся паства, Подобно овечьему стаду, прихлынула к Амвону. Нина Яковлевна зашла на правый клирос И приготовила для слез батистовый платочек. Отец Александр начал проповедь словами Евангелия. Судья был в некоем городе такой, что и Бога не боялся, и людей не стыдился. Вдова же некая была в том же городе, и, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». И не хотел долгое время, а напоследок сказал сам себе, «Хотя Бога не боюсь и человека не стыжусь, но, как не отстает утруждать вдовица сия, защищу ее». чтобы не приходило больше докучать мне». И сказал Христос ученикам, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог же не сотворит ли избранным своим, вопиющим к нему день и ночь, хотя и долго терпит от них?» Отец Александр театральным жестом руки откинул назад рыжеватые космы волос и прищурился на внимавших ему. Теперь спустимся с евангельских высот на землю. Ходят в народе слухи, что вы, трудящиеся, недовольны получаемым жалованием и собираетесь объявить забастовку. Говорю вам, как пастырь, забастовка — дело бесовское. Вы поступите правильно. если мирным путем будете просить у хозяев прибавки. И прошумело под церкви сдержанным ропотом. Просили, просили, толку нет. Тише, без шуму, здесь Божий храм. Вы говорите, просили, пытайте еще. Неотступно просите, и голос ваш будет услышан. Ибо сказано в Евангелии, Просите, и дастся вам. Толците и отверзится. Вы слышали притчу о судье неправедном? Надоело ему вдавиться, и он внял ее просьбе. Так неужели ж ваши христолюбивые хозяева хуже судьи нечестивого? Хуже, хуже! Мы про хозяйку молчим, госпожа добрая, с понятием. А вот... Стойте! Здесь не тайное сборище, куда все чаще и чаще завлекают вас крамольники. Гнев Божий на тех, кто соблазняется ими! — грозно прикрикнул отец Александр. Я же вам говорю, решайте дело мирным путем, и я, ваш пастырь, обруку с вами. Мужайтесь! Аминь.